Голова, в которой у Артема появляется девушка. Когда Артем пришел в себя, ему нестерпимо хотелось пить. Как будто весь песок Сахары набился ему в рот и высосал из организма влагу до последней капли. С трудом он разлепил потрескавшиеся губы и застонал. Рядом кто-то резко вздохнул, затем раздался негромкий глухой звук удара, словно что-то упало на пол. Он дернулся и с трудом приподнял тяжелые веки. Но все, что смог увидеть... Это чей-то смутный силуэт, исчезающий в прямоугольном пятне света. Через несколько минут, а может и часов, Артем не ощущал течения времени. Он почувствовал на своем лбу прохладную ладонь и окончательно проснулся. Над ним склонилась молодая женщина в белом халате. Увидев, что он открыл глаза, она улыбнулась и, чуть обернувшись, сказала кому-то. «И правда, пришел в себя. Молодец!» Затем медсестра обратилась к нему. «Доброе утро, Артем. Как себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» «Нет». Прошептал он еле слышно, откашлялся и повторил громче. «Нет». Собственный голос показался ему вороньим карканьем. «Можно мне попить?» «Не можно, а нужно. Твой организм сильно обезвожен. Надо восстанавливать водный баланс». Незнакомка помогла ему сесть в кровати и подняла повыше подушку, чтобы на нее было удобно облокотиться. Затем протянула руку и подала ему бутылочку воды, стоявшую на тумбочке рядом с кроватью. «Сам сможешь открыть?» Артем смущенно кивнул. Открутил крышку и стал жадно пить большими глотками, пока не опустошил бутылку наполовину. «Не торопись, лучше понемногу, но каждые пять минут». Пока он пил, медсестра развернула принесенный темно-синий чехол, в котором оказался тонометр. Артем знал, как им пользоваться. Видел, как мама измеряет давление себе и бабушке. «Сейчас проверим у тебя давление, а потом я еще капельницу поставлю. Не бойся, это не больно, и вы сможете спокойно поболтать». Только теперь он заметил, что кроме них в комнате есть кое-кто еще. На стуле у окна, прежде скрытая фигурой медсестры, сидела вихрево с книгой в руках. Она поймала его взгляд и несмело улыбнулась. Артем уже открыл рот, чтобы засыпать ее м и л л и о н о м вопросов, но одноклассница приложила палец к губам, а затем указала на женщину в белом халате, изобразила руками крылья и покачала головой. Титов прекрасно понял, что Эл имела в виду. «Поговорим после, когда некрылатая уйдет». так что откинулся на подушку и стал осматриваться. Он находился в небольшой прямоугольной комнате, похожей на палату в больнице. Жалюзи на окне были сдвинуты, за окном светило солнце. Кроме его кровати, здесь стояли еще три, но они были пусты. Руку неприятно сдавило, когда тонометр закачал в манжету воздух. Затем прибор начал равномерно попискивать, и с каждым звуком давление на руку ослабевало. Наконец медсестра удовлетворенно кивнула. «Все в порядке, чуть ниже нормы, но не критично». Затем она пододвинула к кровати металлическую стойку и быстрыми заученными движениями повесила на нее что-то вроде плотного прозрачного пакета, наполненного похожей на воду жидкостью. От пакета отходила гибкая пластиковая трубка, которую медсестра вставила в похожую трубку пластырем зафиксированную на сгибе его локтя. Больно действительно не было. Артем вообще ничего не успел почувствовать. «Вот и все. Я вернусь». Она взглянула на наручные часы через полчаса. И после этого на сегодня посещение закончено. Артему нужно отдыхать, это ясно? Медсестра строго посмотрела на Вихреву и так кивнула, покорно опустив глаза. Зато стоило ей уйти, как Эл сразу же перебралась со своего стула на ближайшую к Артему свободную кровать и залезла на нее с ногами. Некоторое время они молчали, каждый не знал, с чего начать. Затем одноклассница наконец сказала, «Ну, привет, что ли. Как ты себя чувствуешь?» Как будто меня поезд переехал. Артём слабо улыбнулся. Что произошло? Где мама? Почему я... Он неопределённо помахал рукой в воздухе, подразумевая ситуацию в целом. А ты не помнишь, что произошло на крыше? Помню. Вроде бы. Мы застряли на крыше. Потом пришли те двое в чёрной форме. Затем м и л и н а и Иго... Ну, в смысле, мама пыталась с ними справиться, но у неё не вышло. А потом, не уверен... Как-то всё смутно очень. А потом ты начала крыляться, Тём! Воскликнула Вихрева. «У меня чуть челюсть не отпала, когда я это увидела. Почти полностью трансформировался, прикинь. А потом у тебя окончательно крышу снесло. Ты потерял контроль над собой, запел лучезарную песнь и даже начал немного светиться». «Ого! Ну нифига себе!» Да, и грохнулся в обморок. «Да уж, достойное завершение битвы века», — усмехнулся Титов. «Вот именно что завершение». Буквально через несколько минут на крышу ворвался Антон Сергеевич и с ним незнакомые полукрылые. Как я поняла, кто-то из петербургского слёта. А Глеб Александрович тоже там был. Ну, тот, который на Олимпиаде речь толкал. Ну и все. В смысле? В прямом. Те мужики, которые нас преследовали, к тому времени более-менее пришли в себя. Во всяком случае, замолчали и успокоились. Их куда-то быстро увели с крыши. А вас с мамой Глеб Александрович осмотрел и велел в больнице оставить. Милина Игоревна, правда, в другой палате лежит, потому что ей нужен специфический уход. — Так мы сейчас всё ещё в Елизаветинке? — сообразил Титов. «Ну да». «Понятно. А почему я потерял сознание, врачи не сказали?» Вихрева поправила на носу воображаемые очки и проговорила занудным скрипучим голосом, явно кого-то передразнивая. «Вероятно, это последствия стресса на юный, неокрепший организм». «От стресса? Типа я перенервничал?» Сомнением с протянул Артем. «Да, я тоже думаю, это бред». Эл демонстративно закатила глаза. «Мне кажется, что ты истратил много сил на окрыление. Все-таки это обычно позже случается». а лучезарная песнь и опытным полукрылым без последствий не всегда удаётся». «Логично», — а р т е м задумался. «Странно, что до этого никто из взрослых не додумался. Это же так очевидно. Так ведь никто же не в курсе, что т о окрылился так эпично. Да ещё и с лучезарной песнью». Титов в недоумении уставился на одноклассницу, и та продолжила. а т е б е мама прикрыла, уж не знаю почему. Ну и я трепаться тоже не стала, мало ли что». А Милена Игоревна всем сказала, что это она так нападавших припечатала. типа сама не поняла, как так вышло. Повторить не сможет. Состояние эффекта и все такое. Ну, короче, наплела там с три короба. Я даже удивилась, как у нее это так складно вышло, учитывая, что несколько минут до того она сама чуть не померла. Артем слушал одноклассницу и не верил собственным ушам. Мама наврала другим п о л у к р ы г л ы м чтобы скрыть то, что он окрылился. Но зачем? Стеснялась? Да ну, бред какой-то. Может, защищала от чего-то? Или действительно, как сказала Эл, прикрывала? Нет, это вряд ли. Он трансформировался-то от силы на несколько минут. Что можно успеть натворить за такой короткий срок? Надо будет спросить у мамы первым делом, как увижу ее. В этот момент Китов вспомнил, что Эл тоже скрывала от всех, что ее птица уже проявилась, и она может окрыляться. Интересно, в и х р е в о сама так решила или ей кто-то подсказал? И, кстати, она ведь тоже вчера трансформировалась. Артем прекрасно это помнил, но, судя по всему, никаких последствий вроде обманоков у нее не было. «А ты-то как?» — осторожно поинтересовался Титов. «А что я?» — переспросила она как-то нервно. «Как ты сама себя чувствуешь после вчерашнего?» «Нормально чувствую», — огрызнулась Эл. Меня тоже осмотрел Глеб Викторович. Удостоверился, что все в порядке, и домой отпустил сразу же. Она сделала паузу, а затем перевела разговор на другую тему. «Сегодня, кстати, четверг уже. Ты всю ночь и почти полдня провалялся без сознания. Я только пару часов назад приехала, чтобы тебя навестить». «Понятно». Артем задумался. К тому, что в и х р ь в о смутилась от вопросов про ее самочувствие, он не удивился. Она и так сегодня была необычно разговорчива. Наверное, за последние 15 минут он услышал от нее больше слов, чем за прошлую четверть. Но что-то все равно не давало ему покоя. Какая-то деталь их разговора. Он нахмурился, пытаясь понять, в чем дело, и тут до него дошло. «Ты сказала, что мама сделала вид, что чем-то таким припечатала тех мужиков, что повторить не сможет. А что с ними на самом деле произошло? Я помню только, что они рухнули на колени». И вроде бы что-то говорили. С виду ничего ужасного. Что-то говорили? Это все, что ты помнишь? в и х р е в о захохотала. Да ты такое им устроил! Они не просто говорили, Тём. Они каялись во всех своих грехах и плохих поступках, которые успели совершить. Один из магазинов в детстве шоколадки воровал, другой жену периодически бьет. Да там много всего. Элла задумалась, вспоминая один из худших моментов прошлого вечера и передернула плечами. При этом их, похоже, настолько мучила совесть, что они рыдали, как дети. На самом деле это было жутко. Пока она рассказывала, на лице Артема успели промелькнуть недоверие, сомнение, удивление, ужас и паника. «Это я?» «Из-за меня н е так?» Он никак не мог подобрать подходящую формулировку. «Ну а из-за кого еще?» «Я никогда не слышала такого выпивания раньше. Прямо сыворотка правды в нотах какая-то». Элла хихикнула забавному названию, которое только что придумала. «Подожди, э л «Но ты же подхватила мою мелодию, я точно это помню». «Да». Она внезапно смутилась. «Я почувствовала, что тебе не помешает поддержка. Ну, знаешь, типа дружеско». «Да, спасибо». Рассеянно поблагодарил Артем. «Но не могла ли твоя помощь тоже повлиять на выпивание? Муки совести? Это очень напоминает способности гарпии». в и х р е в о задумалась. «Хм, ты знаешь, вполне возможно. Мне почему-то не пришло это в голову. Но даже если и так, это всего лишь дополнительный эффект». «Основное сделал ты сам, точнее, твоя птица». Внезапно Элла замолчала и окинула его подозрительным взглядом. «Эй, Титов!» — одноклассница прищурилась. «А ну-ка скажи слепоглухонемой тираннозавр». «Чего?» — обалдел Артем. «Скажи, скажи, я потом объясню». «Эм, ну ладно. Слепоглухонемой тираннозавр довольна». «Еще как!» — она расплылась в улыбке. «А теперь скажи мне, Титов, когда это т и заикаться перестал?» «Я? Ну не я же!» Артем Ашарашина замолчал, пытаясь вспомнить, заикался он в последней фразе или нет. Вроде все как всегда было, а значит, заикался. Или нет. Он никак не мог сообразить. Память заклинила намертво. Даже не знаю. Он осекся, прочистил горло и попробовал еще раз, теперь уже не заикаясь. Даже не знаю, как это могло произойти. Ну, давай поразмышляем. Эл посмотрела в потолок и задумчиво постучала себя по подбородку. «Ты давно заикаешься?» С детства сколько себя помню. И ничего не помогало? Неа. Даже мамина лучезарная песнь? Даже она? Хм. Она задумалась ненадолго, а затем заговорщически подмигнула. Ну, все понятно. Артем в нетерпении подался вперед, и она продолжила. Думаю, что ты на самом деле избранный. Полукрылый невероятной силы, который призван бороться со злом и защищать мир во всем мире. Как в «Матрице». О, кстати, а ложки гнуть выпиванием ты можешь? Ну прекрати, поморщился Артем. «Я думал, ты серьезно? Тем более, при чем тут заикание?» «А, ну это просто. В младенчестве на тебя наложили блок ограничивающей способности, чтобы ты не мешался у злодеев под ногами, а заикание — это его побочный эффект». «Ну ясно», — он фыркнул. «Спасибо, что открыло мне глаза на мое супергеройское предназначение». Артем и не заметил, как за обменом новостями, шутками и взаимными подколами пролетели полчаса. Но вот в палату с неумолимостью природного явления вошла уже знакомая медсестра. Она отсоединила капельницу и встала у двери, всем своим видом демонстрируя, что ждет вихреву, и одна из палаты не уйдет. «Надежда Викторовна, мы не наговорились. Можно мне еще 15 минут в палате посидеть? Пожалуйста!» «Нет, Элла, ты знаешь правила». «Ну, Надежда Викторовна, как вы не понимаете?» Жалобно протянула девушка. «Артем не просто одноклассник, он мой парень». Я так волновалась за него. И Эл, как ни в чем не бывало, нежно взяла титову за руку, перепела его пальцы со своими, и уставилась на медсестру трогательно-честным взглядом раненого олененка. «Парень?» Китов почувствовал, как его уши наливаются жаром. «Еще немного, и они сами по себе воспламенятся. Никакой лучезарной песни выпивать не потребуется». Лицо Надежды Викторовны смягчилось. «Теперь понятно, почему ты сюда заявилась, как только часы приема посетителей начались. Ну ладно, не стоять же на пути влюбленных». Она картинно вздохнула и улыбнулась. «Но только 15 минут, и не минутой больше. Обещаешь?» Вихрево кивнула, и когда за медсестрой закрылась дверь, перевела смущенный взгляд на Артема. «Извини, пришлось надавить на жалость. Она бы по-другому не разрешила задержаться, а я еще не все тебе рассказала». Глядя на их сплетенные пальцы, Артем вдруг вспомнил, как вчера на крыше он лихорадочно перебирал выпивание за выпиванием, а Эл подошла и взяла его за руку. И он был готов поклясться, что сейчас она думает о том же моменте. Задумавшись, он не сразу отпустил ладонь д е в у ш к и ей пришлось несколько раз потянуть на себя. «Да ничего страшного, я понимаю», — пробормотал он. «Так, э что ты еще хотела сказать?» А, ну да. э л а откашлялась. «В общем, на завтра назначен внеочередной городской слет старейшин. Видимо, будут разбираться с тем, что произошло, и пытаться искать виновных. И нас туда пригласили в качестве свидетелей. Нас?» Артем от неожиданности расширил глаза. «А почему не маму? Не Алену Петровну?» Учитывая их состояние, в и х р е в о сделала паузу. «Я точно не знаю, но мне кажется, их тоже опросят. или, может, уже даже опросили, так что их личное присутствие на слёте не потребуется. Понятно. Хотя нет, честное слово, мне по-прежнему непонятно, чем мы с тобой можем помочь. Слушай, я не знаю. Элла пожала плечами. Меня просто попросили тебе сообщить, но если подумать, это логично. Мы ведь единственные, кто общались с похитителем, с тем мужчиной по видеосвязи. Тебя так вообще не оторвать было от разговора. Может, сможешь что-то вспомнить? Какую-то важную деталь или зацепку, например? «На самом деле, у меня действительно есть кое-какие подозрения», медленно произнес Титов. Он колебался, рассказывать о д н о к л а с с н и ц а о своих догадках или нет. Вдруг она поднимет его насмех вместе со всеми предположениями. Но Вихрева не торопила, она просто молча смотрела на него, ожидая продолжения. И тогда Артем решился. «Ты же помнишь, как тот незнакомец заявил, что получил информацию о полукрылых от одного из наших? Он мог и соврать. Сомневаюсь. Он же думал, что до нас вот-вот доберутся его люди. Тянул время. «Ну, допустим». Эл сложила руки на груди. «И что дальше?» «Так вот. Я думаю, что предателем может быть...» «Воронин». Эл уставилась на него с таким ошеломленным видом, как будто Артем о б в и н и л во всем ее любимую бабушку, а не какого-то малознакомого полукрылого. «Глеб Александрович?» — воскликнула она. «Да с чего ты это взял? Не может быть. Мне тоже не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. Он показался мне приятным человеком. Но преступник не обязан выглядеть как злодей». «Во всяком случае, в фильмах так и бывает», — добавил Титов, смутившись. «Понятно. В детектива, значит, решил поиграть? Ну и чем тебе не угодил Воронин?» В той аудиозаписи, которую похититель нам включал, были слышны странные щелчки на заднем фоне, очень похожие на звук, который издает маятник Ньютона. «И?» И в кабинете Глеба Александровича я как раз видел такой маятник. Прямо на столе у него стоит. Он мог по привычке запустить маятник, когда записывал сообщение. а потом так и переслал своему некрылатому помощнику со щелчками на заднем фоне. Фихрева закатила глаза. «О, да, больше ни у кого таких маятников нет. Этот единственный в своем роде. Слушай, она оживилась. А может, это Антон Сергеевич? Он тоже тогда на физику притаскивал маятник. Наверняка он и есть тот самый таинственный предатель полукрылый». Артем поморщился. «Но «Ну, перестань, я же серьезно. Да, я понимаю, что это может быть просто совпадение, но что-то уж слишком много этих совпадений. Он и работает в Елизаветинке». так что мог все легко организовать. Маятник опять же. И потом, я вот сейчас вспомнил, что Глеб Александрович на открытии Олимпиады как раз слышал, что мама Каладрий. Эл с сомнением покачала головой. «Не хочу тебя расстраивать, Тём, но это все чушь. Мне кажется, что кидаться такими серьезными обвинениями, основываясь лишь на звуке, которые ты принял за маятник, довольно глупо. А я и не кидаюсь. Пока. Я понимаю, что это очень слабое доказательство. Да это вообще не доказательство», — воскликнула Вихрева. «Знаешь что? «Не веришь и не надо», — разозлился Артем. «Я сам со всем разберусь». Элл вздохнула. «Ладно, не обижайся. Я не имел в виду, что... В общем, не важно. Так какой у тебя план?» Но Титов демонстративно отвернулся и с недовольным видом уставился в окно. «Тем...» — протянула Вихрева и подергала его за рукав. «Ну не дуйся. Что ты как маленький? Я не утверждаю, что ты неправ. Просто неожиданно это как-то. Расскажи лучше, что ты собираешься дальше делать». Артем искоса взглянул на девушку. Она смотрела на него с виноватой полуулыбкой и всем своим видом выражала раскаяние. Ну, если я прав, и это действительно Воронин организовал, начал Титов, решив сменить гнев на милость. То было бы неплохо заставить его признаться, потому что доказательств у меня нет. Но как это сделать? Он замолчал, собираясь с мыслями. Короче, плана у меня никакого не было. Но теперь, после того, как ты рассказал мне про песнь правды и про завтрашний слет, кое-что стало вырисовываться. А если это не он? Ты осознаешь, что за применение выпивания, да еще и на взрослом полукрылом, тебя по головке не погладят? Вдруг т е б е способности заблокируют? Споют запрет или что-то в этом роде? Я слышала, что такое бывает. Осознаю. Но я готов рискнуть. Речь моей маме, Эл. Ты же видела, что они с ней сделали. Артем сжал кулаки. После такого я просто не могу сидеть сложа руки. Если придется пожертвовать птицей, чтобы вывести похитителя на чистую воду, значит, так тому и быть. Да, это... Элла запнулась и отвела глаза. А когда продолжила, голос ее звучал сдавленно. «Я понимаю тебя, я бы поступила так же». В палате на несколько минут воцарилось молчание. Каждый думал о чем-то своем. Наконец Вихрева поднялась и подобрала с пола рюкзак. «Так вроде теперь все обсудили. Ну, я пойду тогда, чтобы медсестру не нервировать». «Нет, не все еще». Артем замялся. Он специально отложил кое-что напоследок. Сам не понимал, почему. «У меня еще есть вопрос». Эл усмехнулась, села обратно и скинула с плеча рюкзак. «Ну, давай, и жги». «Так, эм...» «Что у меня за птица?» — выпалил он наконец, и его глаза загорелись в предвкушении. Он даже приподнялся с подушки в ожидании ответа. А вот Эл неожиданно смутилась. «Я боялась, что ты спросишь», — пробормотала она. «Если честно, я не знаю». «Как это не знаешь?» — разочарованно протянул парень. «Ты же сказала, что видела трансформацию». «Да, видела, но что за птица, не поняла». «Ну, а перья-то хоть какого цвета были?» «О, перья!» «Ну, на руках они были алые, словно языки пламени, и как будто даже иногда с золотисто-оранжевым отливом, а на лице вроде бы другого цвета, то ли зеленого, то ли синего. И они еще переливались, но, ну, может, мне показалось. Некогда было, знаешь ли, перышки твои рассматривать, а потом ты бах и засветился». Артем фыркнул и откинулся на подушку. «Красно-зеленое? Попугай какой-то». Он задумался. Я знаю несколько птиц с красным оперением. Это и греческие фениксы, и египетские бенну, и шумерские арабу. Еще у с и м а р г л а кажется, есть красный цвет в перьях, но я не уверен. Но чтобы еще и зеленый? Артем в который раз пожалел, что не существует какой-то крылопедии, где можно запросто найти информацию по всем ветвям полукрылых. Но я не знаю, у кого какие способности. Да и про «Песнь правды» впервые слышу. С досадой добавил он. Вот и я тоже не знаю. «Может, у мамы спросишь?» Элла снова поднялась и выжидающе уставилась на Артема. «Ну что, если вопросов больше нет, то я пошла, да?» «Да, давай. И спасибо, что зашла проведать. Я и завтра приду», — ухмыльнулась Вихрева. «Ты же мой парень!» Внезапно Элла шагнула к нему и, наклонившись, поцеловала в щеку. А затем быстро отстранилась и, больше не глядя в его сторону, выскочила из палаты, словно Артем мог ее догнать и укусить. Он уставился ей вслед, ошарашенно дотрагиваясь кончиками пальцев до скулы.